так свист. Офелия со всех ног бежала вдоль рельсов за ушедшим трамваем. подзаливал ей глаза, руки расцарапанные при падении саднила, поврежденное ребро разболелось не на шутку, а легкие горели огнем. После моста и нескольких улиц трамвайные пути раздвоились. В какую же сторону свернул ее трамвай?» Девушка озиралась в поисках указателя, но видела вокруг себя в галдящей толпе только горожан, амнибусы, коляски рикш, велосипеды, животных и роботов. В этой всеобщей сумятице Офелия чувствовала себя безнадежно одинокой. Как ей теперь найти свой шарф, как разыскать Торна, и как она могла так необдуманно пойти на эту авантюру, вообразив, что справится без посторонней помощи?» ведь и тетушка Розелина, и Арчибальта, и Гаэль с Ренаром умоляли ее потерпеть. Но Офелия угнала вперед нетерпение. «Скажите, пожалуйста», — обратилась она к Рикше, «как мне найти конечную остановку трамвая, идущего от рынка?» Но когда тот повернул к ней безликую голову, афелия поняла, что разговаривает с роботом. Его пассажирка, дремавшая под навесом коляски, сонно ответила вместо него — «Девушка, вам следует наводить справки у гида постового». «У какого гида?» Пассажирка приоткрыла глаза, и ее нос, в котором поблескивало кольцо, внезапно вздрогнул, словно принюхивался кофелия на расстоянии. «Гиды постовые стоят на всех перекрестках. Они информируют людей. Я вижу, вы не здешняя, так позвольте дать вам совет. Оденьтесь поприличнее». Офелия удивленно смотрела вслед коляски. Ее скромное серое платьице было, конечно, не первой свежести, но все-таки ведь не разгуливает же она голая. Оглядевшись, девушка увидела на перекрестке железную статую высокого робота с восемью руками, которые указывали в разные стороны. Видимо, это и был тот самый гид-постовой. А, «А как мне найти трамвайное депо?» — спросила у него Офелия постовой молчал. Но тут девушка заметила в цоколе статуи, окруженной цветником, ручку. Примерно такими, только поменьше заводят музыкальные шкатулки. Раздвинув зелень, она взялась за ручку и несколько раз повернула ее. «Задайте свой вопрос», — громко произнесла статуя. «Скажите, где находится конечная остановка трамваев, идущих от рынка?» «Конец делу венец», «Ну, или бюро находок. Что ищешь, что всегда найдешь». «Или здание двадцать второй межсемейной выставки». «Меж слепых и кривой король». М -м -м, спасибо, конечно». Офелия в полном разочаровании прислонилась к умолкнувшей статуе. «Теперь при ней остались только часы Торна до да старая почтовая открытка». Она лишилась и документов, и смены одежды, и своего шарфа. Но как он, бедный, выживет один в этом непостижимом городе? «Что, если кто-нибудь найдет мою сумку?» — подумала Офелия, яростно массируя веки. «Найдет и передаст её жандармам Палукса. Тогда, вполне возможно, Бог узнает о том, что на Вавилоне появился живой шарф». И значит, едва попав на Вавилон, она утратит все шансы на успех. «Судя по вашей реакции, мисс, попытка оказалась неудачной?» Девушка удивилась, услышав обращенный к ней человеческий голос. Она поправила очки и увидела перед собой мальчика-подростка, сидевшего в деревянном резном кресле под тенью прикрепленного к спинке большого солнечного зонта. Ослепительная белезна одежды подчеркивала бронзовый цвет его кожи. В этом юноше чувствовалось нечто странное — Офелия не могла определить, что именно. На самом деле он выглядел бы гораздо уместнее в светском салоне, нежели посреди улицы в голдящей толпе. Но он не обращал на прохожих никакого внимания, его любопытство привлекла именно Офелия. «Это гид-постовой робот», — сказал он наконец, кивком указав на статую. Вы должны назвать ему точный адрес, иначе он вас не поймет. И, кроме того, не хочу вас обидеть, мисс, но мне кажется, ваш акцент слишком непривычен для него». «Подросток и сам говорил с акцентом» видимо, с вавилонским, в котором сочетались напевность и четкость звуков. В этом юноше все было изящно и мягко. Нежные лени глаза, длинные черные шелковистые волосы, тонкие черты лица и даже красиво уложенные складки одежды. Офелия была явно старше его годами, но ну, сейчас чувствовала себя перед ним беспомощным ребенком. «Я потеряла сумку и документы», — сказала она, сама устыдившись своего дрожащего голоса. «Не знаю, что делать, я тут впервые на Вавилоне». Подросток с трудом шевельнулся в своем кресле, и Офелию снова поразила в нем какая-то непонятная странность. «Пройдите вон по тому бульвару до самого конца, а затем по мосту», — ответил он, рукой указывая направление. «Оттуда вы увидите очень высокое здание, похожее на маяк». Оно заметно даже издали, так что вы уже не заблудитесь. «А что это за здание?» Подросток слегка улыбнулся. «Мемориал Вавилона. Именно там проходила 22-я межсемейная выставка». «Вы ведь они спрашивали гида, не так ли?» «Сори, мисс, я не удержался и подслушал вас. Мой отец называет любопытство «прекрасным недостатком» а я вечно вмешиваюсь в то, что меня не касается. «И еще слишком много говорю», — смущенно добавил он, «но это я тоже унаследовала от отца». А «По поводу сумки не переживайте, я уверен, что она скоро найдется. На Вавилоне честность считается гражданским долгом». Офелия не знала, как его благодарить. Этот мальчик вернул ей бодрость духа. «Спасибо вам, мсье». «Амбруас, только, пожалуйста, без месье». «Мисс, а я оф... Явлалия!» «Спасибо, Амбруаз! Удачи вам, Явлали!» И... Он явно хотел добавить еще что-то, но смолчал. Офелия побежала прямо через площадь, запруженную транспортом. Под возмущенные звонки велосипедистов и рикш, но все-таки, не удержавшись, посмотрела назад — Ее мучило ощущение, что она упустила нечто важное, и поняла, что именно, увидев, как амбрас пытается привести в движение свое кресло. Кресло было инвалидным, и одно из его колес застряло между булыжниками мостовой. Афелия кинулась обратно, вызвав новую бурю негодования водителей, налегла всем телом на спинку кресла, чтобы высвободить колесо. Амбруаз удивленно взглянул на нее. Он думал, что девушка уже далеко. Хм, «Просто смешно», — сказал он со смущенной улыбкой. «Всякий раз я тут застреваю. Вот из-за этого я никогда не стану хорошим таксвистом». «Таксвистом? Да, мисс, так называется водитель такси, который останавливают свистом. Разве на вашем ковчеге таких нет?» Офелия ограничилась неопределенным кивком, и Амбруаз снова удивленно посмотрел на нее. «Я помог вам, а вы помогли мне. Теперь мы друзья». Это заявление прозвучало так искренне, что Офелия, не раздумывая, пожала протянутую руку юноши. Вот тут она и поняла, в чем крылась главная странность — Его правая рука находилась слева, а левая — справа. И судя по тому, куда смотрели носки его туфель без задников, с ногами дело обстояло точно так же. Офелия никогда еще не видела такой необычной аномалии, как будто Амбруас тоже ухитрился когда-то застрять в зеркале. «Если я устрою вас в качестве таксвиста, мисс Явлали, садитесь в мой экипаж». Он повернул какую-то рукоятку, и за спинкой его кресла со скрежетом выдвинулась узкая скамеечка. Офелия неловко уселась на нее и чуть не упала, когда амбруаз отпустил тормоз, и экипаж рванулся вперед. Тряска была такая, что девушка ощущала под собой каждый встреченный булыжник. и приходилось несколько раз покидать свое место, чтобы вызволить колеса, застревавшие между камнями. Большой зонт, плохо прикрепленный к спинке кресла, раскачивался под порывами ветра. Его скрип заглушал мягкий голос Амбруаза, который что-то рассказывал, пытаясь развлечь свою пассажирку. Словом, поездка оказалась не очень-то комфортной, но Афелия забыла обо всех неудобствах в тот миг, когда кресло въехало на мост, и Амбруаз указал ей своей перевернутой рукой на здание вдали. Под бездонным небосводом высилась, пронзая море облаков, гигантская башня в виде спирали, увенчанная стеклянным куполом. Она располагалась на ковчеге-спутнике, таком крошечном, что один ее бок висел над пустотой. Однако архитектурное равновесие было соблюдено настолько искусно, что это сооружение, вопреки всему, выглядело незыблемым. «Это и есть мемориал Вавилона, наше самое древнее здание», — объявил Амбруас. Его возвели еще до раскола, но от той постройке осталась только половина. Ходят слухи, что там заключена коллективная память человечества. «Память человечества», — повторила про себя Офелия. При мысли, что Торн, быть может, отправился именно туда, у нее гулка забилось сердце. Она перегнулась через спинку кресла, чтобы амбра смог ее расслышать. «Значит, только половина». Часть башни обрушилась в момент раскола, но лорды восстановили ее много веков назад. «Я люблю бывать в мемориале, там столько интересных книг. Я готов сидеть в библиотеке с утра до ночи, обожаю чтение. А вы...» Как-то раз даже сам попытался что-то написать, но, видно, я не только скверный так но и скверный сочинитель. Увлекаюсь и все время застреваю на побочных темах. Только не подумайте, что «Мемориал» — какая-нибудь старая замшелая библиотека, мисс Евлалия. Это самое, что ни на есть современное книгохранилище. Там есть и семейнотеки, и трансценди, и фантопневматика». «И все это создали лорды». Офелия понятия не имела, что такое семейнотеки, трансцендии и фантоп-пневматика, но слово «лорды» ей почему-то было знакомо. Потом она вспомнила, что видела его на всех рекламных плакатах, облепивших трамваи. «А безглавый солдат, — спросила она, — он у вас тут есть?» Амбруаз так резко нажал на рычаг тормоза, что Офелия ударилась головой об его затылок. «Никогда не говорите так на людях, мисс», — прошептал он, испуганно глянув через плечо на девушку. «Не знаю, как оно принято у вас, но здесь, на Вавилоне, действует индекс». «Индекс?» «Да, это список всех слов, которые запрещено произносить вслух. Всех, которые имеют отношение к... Ну, вы понимаете...» Амбруаз наклонился к Афелии и шепнул ей на ухо «К войне!». У Афелии снова бешено застучало сердце. «Значит, табу, введённый Богом, действует и на Вавилоне!» «Я полагаю, что вы имели в виду старинную статую входа в мемориал», продолжал Амбруаз уже более непринуждённо, снова приведя в движение своё кресло. «Ей столько же веков, сколько и башни». «А как туда попасть?» «На трамаэра мисс». Офелия уже собралась спросить у юноши, что такое трамаэра но он ее опередил. «Послушайте, если вы хотите посетить мемориал или разыскать свою сумку, вам прежде всего нужно переодеться. Вас никуда не впустят в этом платье». «Не понимаю, почему, — сердито спросила Офелия, — чем оно плохо, мое платье?» амmbroаз рассмеялся от души я приглашаю вас к себе домой мисс евлалия мне придется кое-что объяснить вам дом амбруаза никак не походил на скромное жилище которое по мнению афелии подобало бы простому так свисту Инвалидное кресло въехало под крышу портика, где между колоннами мерцали водоемы с кувшинками. За галереей находился дом, куда уже не проникали уличные запахи и гомон толпы. У входа Афилию Амбруаза встретила целая армия роботов-слуг в ливреях. Прохлада внутри дома вызвала у девушки блаженный вздох. Ее затылок, уже незащищенный косой, раскалился на солнце. Она сошла со своего насеста и растерянно оглядела атриум — внутренний дворик под открытым небом или стеклянной крышей. Статуи, роботы, мраморные столики, и телефонные аппараты, свечи в шандалах, электрические лампы — здесь самая изысканная старина мирно соседствовала с самыми современными технологиями. Этот дом был воплощением эклектической атмосферы всего города. Неужели вы здесь живете? «Да, я и мой отец, хотя в основном только я. Отец не часто бывает дома». С этими словами Амбруас указал на портрет в дальнем конце атриума. На нем был изображен в полный рост человек с длинными белыми волосами, в маленьких розовых очечках, сквозь которые хитро поблескивали его глаза. «Да это же знаменитый путешественник Лазарус!» — воскликнула Афелия. «Неужели он ваш отец?» Я однажды встречалась с ним. «Ничего удивительного. Все знают моего отца, а мой отец знает всех». Офелия мысленно отметила, что во взгляде подростка, устремленного на портрет, было больше грусти, чем гордости. Видно, сыну нелегко найти себе место в такой насыщенной жизни, какую ведет его отец. «И у вас нет здесь других родственников?» «Нет. Ни близких, ни друзей. По крайней мере, среди людей, а не роботов». Офелия взглянула на механических слуг, которые довольно-таки неуклюже снимали зонт с инвалидного кресла. И попыталась представить себе, каково это — расти в окружении безликих железных созданий, из чьих животов то и дело вылетают изречения типа «постоянство — основа добродетели» или «бутерброд всегда падает маслом вниз». Я часто говорю отцу, что пословицы — Не лучший способ общения, — вздохнул Амбруаз. Но он так упрям, его не переспоришь. — Значит, роботов в вашем городе изобретает именно он? — удивленно спросила Офелия. Я знала, что он торгует автоматами, но понятия не имела, что он их сам и создает. — Мой отец родился в семье бесправных, но это не мешает ему быть гением. Он получил статус гражданина лишь благодаря своим заслугам. «И ваша семья наверняка занимает высокое положение». Амбруас нахмурился и помедлил с ответом, словно не сразу понял Офелию. «Да, мой отец занимает высокое положение, хотя ему далеко до лордов, но я тут ни при чем. Мне-то не удалось принести пользу городу, я всего лишь иждивенец». Юноша произнес это слово с такой горечью, что сразу стало ясно – Быть иждивенцем в Вавилоне позорно. Развернув кресло, он проехал между внутренними колоннами атриума, продолжая говорить с наигранным оживлением, не переводя дыхание, словно хотел заполнить голосом огромные пустые пространства этого дворца. Перед тем, как стать таксвистом, я испробовал множество других занятий, но во всех потерпел неудачу. «Видите ли, я не способен никаким ремеслам». «Даже печатать на машинке мне неимоверно трудно. Но вот если бы какой-нибудь добрый дух спросил меня, кем я хочу стать, я бы ответил без колебаний. Визионером». «Как это, наверное, увлекательно! Рассматривать микробов невооруженным глазом. Вы согласны? Или акустиком? Ведь это тоже потрясающе! Сколько можно узнать о мире всего лишь с помощью ультразвуков!» «Да я бы согласился даже на «обонятеля» или «дегустатора». Вот осязателем я стать не могу, у меня же руки перепутаны местами. Правда, отец мне твердит, что сам факт моего существования делает меня важной персоной в нашем городе, но, похоже, так думает лишь он один». Офелия шла за креслом амбруаза, слегка оглушённая его болтовнёй, и всё меньше и меньше понимала это общество, где считалось хорошим тоном вытолкнуть из трамвая иностранку и дурным заботиться о собственном сыне, где никого не шокировало, что молодая девушка пришла одна в дом к молодому человеку. Теперь ей казалось, что ни полюс, ни анима, ни учебники географии не подготовили её к жизни на Вавилоне. Здешний мир подчинялся другим законам, совершенно не похожим на те, к которым она привыкла. Первое впечатление переросло в уверенность, когда Амбруас впустил ее в элегантно обставленную гардеробную и распахнул резные дверцы низких шкафов, приспособленных к размерам его кресла. В них лежала одежда, сложенная идеально, ровными стопками и такая же белая, как та, что была на нем сейчас». «Мисс Явлалия, вы должны понять одну вещь. Местные жители судят друг о друге по тому, как они выглядят. На Вавилоне действует кроме гражданского и уголовного кодексов высшей степени строгий дресс-код. Например, мне как бесправному. Закон предписывает носить только белое. А вы тоже из рода бесправных? Я анимистка». «В восьмом колене», — торопливо добавила Офелия, вспомнив свое потерянное фальшивое удостоверение личности. «В восьмом колене?» «Ну, при таком неясном семейном статусе вы вполне можете тоже ходить в белом. Размер у вас маленький, но ведь я и сам не высок Моя одежда вам придется почти впору». «А вы считаете, что мне приличнее носить мужскую одежду, чем свое платье?» Амбруаз, который в это время разворачивал какое-то длинное белое полотнище, изумленно взглянул на девушку и слегка улыбнулся. «Прошу прощения, мне, конечно, далеко до отца, который знает нравы обычаи на других ковчегах. Здесь у нас нет разницы между полами». «Если я правильно понял, на вашем ковчеге мужчины одеваются не так, как женщины». Офелия с трудом сдержала усмешку, намек представив себе Торна в коротком сером платьице. «Да, именно так. Очень интересно. Тем не менее, мисс евлалия, главная проблема состоит в том, что фасон вашего платья не включен в наш дресс-код, а публичное нарушение этого закона рассматривается как вызов обществу и, конечно, чревато печальными последствиями». Офелия недоуменно подняла брови. Она и представить себе не могла, что её старомодное платье, застёгнутое до самого подбородка, способно превратить свою владелицу в сомнительную особу. «Гардероб человека варьируется в зависимости от возраста, профессии и гражданского статуса», объяснял Амбруас, роясь в шкафу. «У нас полноправные граждане носят одни цвета, бесправные другие». «Бесправны это, кажется, те, что живут на Вавилоне, но не являются потомками Палукса», — уточнила Офелия, вспомнив один пассаж в своем учебнике географии. «Не совсем так», — ответил Амбруаз, нисходительно улыбнувшись. Дети Палукса действительно считаются гражданами по праву рождения. Они могут голосовать, избирать и быть избранными. Но гражданином можно также стать за важные заслуги, полезные городу, как в случае с моим отцом. Этот закон действует с тех пор, как Вавилон заключил торговые отношения с другими ковчегами. Вы, наверное, заметили на улицах представителей многих семей, которые переселились сюда из разных мест. С Флоры, Тотема, Циклопа, Пламбора, Гелиополиса. «Ну и, конечно, бесправных», — добавил он на сей раз с ноткой пренебрежения в голосе. «Нас зовут крестниками Елены». «У леди Елены никогда не было детей, и она стала официальной крестной матерью всех, кто не принадлежит к потомкам Палукса. Вы тоже будете считаться ее крестницей, пока не покинете Вавилон». Офелия очень надеялась, что избежит такой чести. В последний раз, когда она попала под опеку духа семьи, это едва не стоило ей жизни. «Но вернемся к одежде», — сказал Амбруас, снова ныряя в шкаф. «Вы должны помнить, что каждое украшение, каждая деталь вашего костюма имеет вполне определенное значение. По сути дела, это особый код. И если вы рассчитываете прожить на Вавилоне подольше, советую вам усвоить наши местные обычаи, чтобы избежать недоразумений». Офелия всегда надевала, не глядя, первое попавшееся платье, но теперь поняла, что раствориться в толпе Вавилона не так-то просто. Для правильной экипировки ей понадобится немало усилий. А как поступают с теми, кто одевается в разрез с правилами? «Они должны заплатить штраф городу, и чем серьезнее нарушение, тем выше штраф». Девушка выронила стопку одежды, которую вручил ей амбруаз. Печально было осознавать что, родившись с нормальными руками, Каждая на своем месте, она еще более неуклюжа, чем он. «Оставайтесь у нас ночевать», — предложил ей юноша, взглянув на меркнущий дневной свет за окнами. «А завтра с утра пораньше мы отправимся на поиски вашей сумки». «Но мемориал... Разве в него невозможно попасть уже сегодня?» Амруаз изумленно возрился на свою гостю. «Да он закроется раньше, чем мы туда доедем». Я вижу, это место сильно привлекает вас. Что именно вы хотите там найти? — Это личное, — ответила Офелия, и тут же упрекнула себя за резкость, увидев, как с лица амбруаза сбежала улыбка. — О, простите мою нескромность. — Идите за мной, мисс. Вам, наверное, нужно умыться и отдохнуть, и я думаю, вы проголодались. — Разделите со мной ужин. Офелия подобрала с полу упавшие вещи, поправила очки и взглянула на кресло, которое, мерно поскрипывая, уже катилось к двери. «Амбруаз!» «Да, мисс?» «Скажите, почему вы мне помогаете?» Колесики кресла внезапно замерли, взвизгнув на мраморном полу, но амбруаз не обернулся. Офелия издали увидела, как его необычные руки вцепились в подлокотники. «Потому что вы не робот».